Вместо эпилога. 2 октября 1908 года. Час пополудни. Северное море. На траверзе острова Терсхеллинг дальний броненосный рейдер Измаил адмиральский Салон. Стремительный боевой корабль в маскировочной окраске русского императорского флота легко вспарывал форштевнем серо-стальные воды Северного моря, каждый час проглатывая по двадцать пять миль пути. Пройдет еще пять часов, и при свете последних сполохов заката Измаил бросит якорь в гавани Вильгельмсхаффена. Там его пассажиры сойдут на берег, чтобы сесть в уже ожидающий их литерный поезд германского кайзера, который довезет их всех сначала до Потсдама, а потом только русскую делегацию до пограничной станции Вержбалова, где императора Михаила, его свиту и гостей будет ждать литерный царский поезд до Санкт-Петербурга. А Измаил тем временем, без особой спешки, направится на север в пункт приписки на Мурмане, Куда уже ушли его систершипы Гангут и Кинбурн. Правда, Кайзер уговаривает своего русского собрата задержаться в Потсдаме на недельку-другую. У него там уже запланирована обширная программа — парады, приемы и снова парады, которых так жаждет воинственная прусская душа. Уговорит или нет, пока неизвестно. Не лежит у русского императора душа к такому времяпровождению, хотя он вполне может задержаться на пару дней, чтобы потрафить союзнику. Но даже если уговорит, там в Потсдаме люди будут разные, поэтому настоящий торжественный обед для посвященных случился в адмиральском салоне Измаила. Эти люди — и пришельцы из будущего, и местные уроженцы — Добились своего, положив историю этого мира на новый курс. Об этом и зашел разговор, когда обед был съеден, и на столе остались только стаканы с горячительными и прохладительными напитками и курительные принадлежности. — Товарищи, — сказал русский император, — к настоящему моменту мы сумели сделать так, что теперь Европу уже не потрясут две затяжные мировые войны. Не будет трех русских революций, не случится штурма Зимнего дворца, падения монархии в Германии, гражданской войны в России, Холокоста, печей Освенцима и Дахау, а американские бомбардировщики не сбросят атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. — Погодите, Михаил Александрович, — сказала генерал Антонова, — с последним пунктом у вас как раз не все ясно. Аналогом нашей Второй мировой войны в вашем мире континентального альянса, скорее всего, станет первая межконтинентальная. В тот момент, когда американскому капиталу станет тесно в своем новом свете, следует ждать с его стороны небывалой вспышки агрессии в наш адрес. Стагнировать в изоляции тамошние владыки мира явно не захотят. А экономические рычаги, вроде нефтяного эмбарго против континентального альянса, будут неэффективны. Отсутствие непосредственного соприкосновения воюющих армий, недоступность основных промышленных центров воюющих сторон для ударов бомбардировщиков, а также примерное равенство сил, может сделать эту мировую бойню чрезвычайно затяжной. Так что не исключено. Что даже если начнется эта война в середине 30-х годов, то к ее концу дело дойдет до стратегических бомбовозов и атомных бомб. Самые угрожаемые направления в таком случае с территории восточного побережья США, Британские острова, Саляски, Чукотка и Камчатка до Южной оконечности включительно, с баз на Филиппинах вся Япония и южная часть Приморья с Владивостоком. а еще Формоза, Порт-Артур, Корея и Манчжурия. — С Филиппин мы вместе с японцами вышибем их. В кратчайшие сроки без особого труда, — сказал Бережной. — Тут и к гадалке не ходи. — Аляска гораздо более сложный вариант, а уж к восточному побережью на трезвую голову и не подступиться. — Именно поэтому межконтинентальная война грозит быть такой затяжной, — сказал адмирал Ларионов. Прежде чем подступиться к континентальной территории Северной Америки, нам необходимо будет выдержать битву за Исландию и Карибскую кампанию. И все это время иметь чрезвычайно растянутые коммуникации и снабжения через весь Атлантический океан. Думаю, что это дохлое дело. Но, как мне кажется, уважаемая Нина Викторовна, по вопросу ядерного оружия немного сгущает краски. Если посмотреть список участников команды Манхэттенского проекта, То две трети научных кадров там иммигранты из Европы, беженцы от злодея Адика. У коренных, с позволения сказать, уроженцев североамериканских штатов ума хватило только на администрирование материальными ресурсами. Если мы действительно не допустим тут ничего подобного нашей собственной истории, когда интеллектуалы Старого Света волнами спасались от преследований и неустройств за океан, то с научным развитием. у североамериканцев будут иметься определенные затруднения. Они ведь и в наше время тоже выезжали на иммигрантах». «Зато мы приложим все возможные усилия, чтобы у континентального альянса ракетно-ядерный меч появился как можно скорее», — сказал император Михаил. «Мы в общих чертах знаем, насколько это важно. Владеем информацией о людях, способных это сделать». и обладаем первичными научно-техническими знаниями. А дальше дело только в постановке задачи и финансировании. Думаю, как только это оружие будет готово, мы вынудим Янки к капитуляции, не останавливаясь перед демонстративным применением самого страшного оружия в мире». Император вздохнул. «Думаю, что это случится еще при нашей жизни, а уж наши дети точно будут погружены во все это по самые уши». «Кстати, герл Ларионов, говоря Адик, вы имеете в виду некоего Адольфа Гитлера? уроженца Австрии сейчас примерно девятнадцати лет от роду?» Немного не впопад спросил кайзер Вильгельм. «Да, ваше королевское величество, именно его!» Подчеркнуто корректно ответил адмирал Уларионов. Подкрутив ус, кайзер сказал. «Еще тогда, когда Вена только стала германским городом...» Русский император сообщил мне, что в числе миллионов моих новых подданных есть один такой, который в вашем мире ужасающими преступлениями опозорил честное имя немецкой нации. После этого Кузен михель предложил мне разобраться в этом деле самому. Мол, молокососу всего 19 лет, и в будущем он может стать тем ужасающим чудовищем, а может и не стать». О да, это был жест доверия, который еще больше укрепил наш союз. Ведь гертамбовцев Тамбовцев мог прислать в Вену специальных людей, которые сделали бы так, что с юным засранцем произошло что-нибудь непоправимое, но вполне естественное. Например, он упал бы головой в реку, отравился вчерашними колбасками или некачественным пивом. «В летнее жаркое время бывает и не такое». Но вместо этого Михель объясняет мне, в чем дело, и говорит, разберись сам. Тогда я приказал произвести негласное расследование. Да. Несколько агентов тайной полиции выехали на место. Один из них весьма обаятельный молодой человек, голубоглазый блондин, свел знакомство с главным фигурантом, а другие опросили его знакомых и школьных соучеников. Результат весьма показательный. Все его знакомые, в том числе и наш агент, говорят, что этот молодой человек буквально сочится злобой, направленной на весь мир. Он ненавидит все вокруг, и эта ненависть никак не связана с его неудачами на художественном поприще. Она была у него с самого юного возраста. Исходя из этого доклада, я думаю, что этот человек неисправим, и предлагаю принять совместное решение о его судьбе. ведь от его действий в конечном итоге более всего пострадали Россия и Германия. «Я выбросил этого мерзавца в тюрьму Моабит и навсегда забыл о его существовании. Какое твое слово, брат мой Михель?» «Преступлением, которое Адольф Гитлер совершил в ином мире, не может быть ни прощения, ни оправдания», — медленно произнес Михаил. Но, с другой стороны, мы простили, хотя и с некоторыми оговорками, господина Ульянова. Там, в другом мире, из благих побуждений развязавшего в России гражданскую войну, которая унесла жизни двадцати миллионов наших подданных. Вполне сопоставимые потери в сравнении с двадцатью шестью миллионами, убитыми в результате нашествия гитлеровских орд. «Ульянов Ленин, конечно, не ангел», — сказал генерал Антонова. «Но он не пышет злобой на весь мир. Намерения у него были вполне благие, а социальная ситуация в Российской империи к моменту прихода большевиков к власти обострилась уже настолько, что Ильичу приходилось действовать в тех же условиях, что и хирургу, оперирующему уже прорвавшийся аппендицит». В конце концов, в отличие от Гитлера, он не ставил перед собой задачу убить как можно больше людей. И все жертвы от его деятельности образовались от неумения решить задачу другими средствами. «Я это знаю», — сказал император Михаил, — «потому и простил этого человека при условии его отказа от противогосударственной деятельности. Господин Гитлер — совсем другое дело». Не было у него никаких благих намерений, и быть не могло. Вместо того, у него имелось желание утопить весь мир в своей злобе. Я думаю, что в данных условиях тюрьмы обид будет недостаточно. А ну как вашему наследнику из чувства противоречия, придет в голову выпустить это бешеное животное на свободу. Безымянная могила будет гораздо надежнее». «Совсем недавно я разговаривал со своим тестем. Примерно на ту же тему», — сказал адмирал Ларионов. Но имя Адольфа Гитлера в той беседе не упоминалось, ведь он оказался не более чем ретранслятором, ненавистнических идей и их исполнителем. А истинные творцы нацизма скромно пристроились во вторых-третьих рядах. Если есть идеи и развитая теория, маскирующаяся под науку, то в случае подходящей ситуации кто-то ими обязательно оплодотворится. А если идеи нет, то ничего особо страшного не случится. Если уж на то пошло, необходимо присмотреться к вдове композитора Вагнера и ее окружению. Вот где спрятан настоящий рассадник нацистских и российских идей. Еще один вариант, когда идея есть, но она дискредитирована, как коммунизм и социализм в наше время. Сказала генерал Антонова, ведь обстановка там требует левого разворота, возможности для развития, которые дает либеральный капитализм, давно исчерпаны, но рука у власть придержащих никак не поднимется, ибо перед глазами у них эпоха застоя, с пустыми полками в магазинах и гниющим в полях продовольствием. «А каким образом вы предлагаете дискредитировать нацизм еще до того, как его идеи воплотились на практике?» — возразил генерал Бережной. «Концы, уважаемая Нина Викторовна, не сходятся. По мне так товарищ Михаил правильно сказал. В морг, значит, в морг». «Из яда змеи делают противоядие», — пыталась продолжать сопротивление Антонова. «А из ослабленных вирусов делают вакцину». «Давайте сделаем вакцины из кого-нибудь еще», — настаивал Бережной. «А бешеного Адика выпилим из нашего мира так, будто его тут никогда и не было». «Баста!» — негромко сказал император Михаил. «Вячеслав Николаевич прав. И Виктор Сергеевич тоже прав. А вы, Нина Викторовна, ошибаетесь. Риск может быть благородным делом, только если он оправдан». «Надеюсь, вы понимаете, о чем я?» «Да, понимаю», — сказала Антонова. «Но все же хотелось верить, что девятнадцатилетнего юношу еще возможно изменить». «Если в человеке в девятнадцать лет нет ничего, кроме скрытой злобы, то он не изменится ни в тридцать, ни в сорок, ни в пятьдесят», — сказал Бережной. Гитлер — это такой антихристос, губитель, заставляющий человечество страдать и мучиться. В Европе нет ни одного народа, который не понес через него ужасающих потерь. И даже германскую нацию в самом конце он намеревался утащить за собой на тот свет. Убивать эту тварь требуется как можно скорее, но не публично на кресте, а так, по-тихому, маскируясь под естественные причины. Итог дискуссии подвел император Михаил. «И самое главное, необходимо озаботиться, чтобы никто и никогда не сумел дискредитировать идеи, на которых построен континентальный альянс. Вот что важнее всего. Тогда наш союз будет нерушим, а люди, подобные обсуждаемому фигуранту, окажутся политическими маргиналами. Ты согласен со мной, брат мой Вильгельм?» — Да, брат мой Михель, согласен, — подтвердил кайзер. — Камера в Майбите дождется другого постояльца. — Ну, тогда быть посему, — сказал Михаил. — Аминь. — Какой ужас! — вдруг вздохнула Мари Бонапарт. — Сначала вы, русские из будущего, совершенно равнодушно говорите о десятках миллионов ваших погибших соплеменников, а потом хладнокровно, без суда, приговариваете к смерти юношу. который еще ничего не совершил и только начал жить». «Вы ошибаетесь, Мари», — тихо сказала Виктория Великобританская. «То, что вы сейчас видели, это и был суд. Русский император был судьей, германский кайзер, его помощником, госпожа Антонова адвокатом, господин Бережной прокурором, мой муж свидетелем». «А каким судом еще судить Антихриста, если он попал к вам в руки?» Люди из будущего, закаленные в адском горниле, в нашем тихом и спокойном мире, кажутся суровыми и даже жестокими. Но на самом деле их цель — избавить всех нас от ужаса той истории. Вот, например, война, которая только что закончилась, в том мире продолжалась четыре года, а не четыре месяца, и унесла десять миллионов жизней, а не от силы пятьсот тысяч. Зато при нынешней послевоенной политической конфигурации следующая война в Европе возникнуть уже не может. А это значит, что все мы хорошо сделали свое дело. «Но, Тори, все равно я ничего не понимаю», сказала Мари Бонапарт, оглядываясь на молчаливого мужа, который явно решил пока помалкивать, мотать на ус, а потом пристать с расспросами к двоюродному брату, русскому императору. «Со временем вы все поймете», — сказала Виктория Великобританская. «А пока смиритесь и помните, что пока вы поступаете по совести, Господь будет с вами. Аминь». Послесловие Так закончилась серия из девяти романов о мире царя Михаила и континентального альянса. Контуры России будущего, которая из всего этого получилось, можно уловить, читая в закоулках мироздания, начиная со второго тома, откровение княжны Елизаветы Дмитриевны Волконской Серегиной, штурм капитана имперских ВКС и княгини Артанской. Но это уже отдельная сказка. Александр Михайловский, Юлия Маркова. Война за проливы. Решающий удар. Рандеву с варягом 9. Текст читал Сергей Уделов. Август 2021 года. Тверь